Глава 20. в которой все идет так, как предусмотрел господин Прима Падрели. Напрасно вы стали бы искать сведений о деле Попфа и Анейра на страницах столичной печати. Случайные заметки в двух-трех газетах сообщили еще в первой половине сентября, что где-то в провинциальном городишке Бакбуке два ничем не примечательных человека — Механик и местный врач Шарлатан арестованы по обвинению в покушении на убийство еще менее примечательного юноша. Кого это могло заинтересовать? Мало что ли убийств и налетов совершается ежедневно, ежечасно в обширной и богатой Аржантее? Прошел сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, первая половина января, А газеты города Больших Жаб и всей страны, за исключением Батога и Бакбука, продолжали молчать об этом происшествии. Следствие еще тянулось, но арестованных все реже и реже вызывали на допрос. Раз в месяц к ним допускались на свидание их жены. Раз-два в, в месяц господин Папула выезжал в Батог, Не то для доклада начальству, не то для того, чтобы поразвлечься от удручающей провинциальной скуки. Наконец, 17 января вечерние газеты Батога и города Больших Жаб сообщили своим читателям, что сегодня в 10 часов 30 минут в Багбуке, в старинном здании городского суда, начался процесс багбукских убийц. В очень кратком изложении сущности обвинения сказалась любезная помощь господина Дана Папула. Затем последовали еще месяц и восемь дней полного молчания, которое, впрочем, осталось незамеченным подавляющим большинством читателей. Аржантея, как мы уже вскользь упоминали выше, была в эти дни охвачена подлинным психозом муравьиных бегов. Это были дни, когда за наиболее рысистые и выносливые экземпляры рыжего муравья платили десятки, сотни и даже тысячи кентавров. Именно тогда страну облетела волнующая история двух весьма состоятельных промышленников, которые проигрались на этих бегах и пустили себе пули в лоб. Именно тогда человека отравившего муравья-рикордиста, чтобы обеспечить первое место своему муравью, судили и осудили со всей строгостью, по аналогии с нашумевшим в свое время делом об отравлении героини столичного ипподрома, прославленной трехлетней кобылы рекордистки Джульетты. Человек, придумавший и запатентовавший особые настольные фармикоидиодромы, стал в течение двух недель архибогачом и самой популярной личностью в стране. О его изобретении без тени улыбки писали и говорили как о ярчайшем достижении аржантейского гения. Миллионы аржантейцев самых различных возрастов и социального положения проводили часы, полные лихорадочного азарта, склонившись над и диадромами. В городах росла сеть клубов любителей муравьиных бегов. Были выработаны на особом священии в городе Больших Жаб обязательные для всей страны правила этого нового вида спорта. Поговаривали о созыве Всеаржантейского съезда муравьиных клубов для выбора на нем Центрального правления Федерации муравьиных клубов. Словом, никому не было дела до пресного высшей степени заурядного процесса, который происходил в далеком Бакбуке. Впрочем, и не развернись в эти дни, муравьиный бум, все равно газеты не уделили бы и строки бакбукскому делу. Господин прима Падрели не хотел позволить своим политическим противникам подготовиться к отражению сокрушительного удара, который он задумал. Все было в точности рассчитано. В последних числах февраля будет вынесен приговор бакбукским убийцам. В тот же день он с надлежащими комментариями рассылается основными телеграфными агентствами по всей стране. На другой день огромное большинство газет выходит с будоражащими аншлагами вроде «Вырвем ядовитое жало у врагов цивилизации и порядка!» «Враг притаился в нашем доме!» «Не дадим поднять голову красной опасности» или еще что-нибудь в этом роде. И пусть теперь партии Народного фронта попробуют вывернуться. Им уже никак не успеть. 6 марта выборы. 25 февраля после обеденного перерыва состоялось заключительное заседание суда над бакбукскими убийцами. Оно началось с последних слов подсудимых. Первым получил слово доктор Стивен Попф, похудевший, пожелтевший, с запавшими глазами в обтрепанном сером костюме, в котором его почти полгода тому назад привезли в тюрьму. Он встал в своей высокой железной клетке, откашлялся, улыбнулся находившимся в зале Береники, вдове Гарго и чите Бамболи и начал: Господин судья. Господа присяжные заседатели, я использую предоставленную мне возможность говорить отнюдь не для того, чтобы оправдываться. Мне не в чем оправдываться. Я ни в чем не виноват и повторяю это с чистой совестью. Я не хочу повторять доводы моего защитника, который, на мой взгляд не оставил камня на камни от всех так называемых улик, на основании которых меня и господина Анейра обвиняют в тихчайшем преступлении. Я мог бы на этом закончить, если бы не некоторые обстоятельства. Неоднократно в ходе процесса представитель обвинения задавал мне вопросы о том, как я отношусь к коммунистам, к классовой борьбе, к существующему строю, даже к Советскому Союзу. Я не настолько наивен, чтобы не понимать, с какой целью мне задавались эти вопросы, хотя и несколько удивился, почему то или иное мое отношение к стране, с которой мы находимся в нормальных отношениях, может повлиять на определение моей виновности или невиновности. Я понимал, обвинение заинтересовано в том, чтобы уличить меня в симпатиях к коммунизму, в неприязни к существующему в нашей стране строю, в признании необходимости и законности классовой борьбы. Это сближало бы меня с господином Анера, облегчило бы работу обвинения и создало бы необходимое с точки зрения господина-обвинителя отношение ко мне со стороны присяжных, которых, я полагаю, никак нельзя обвинить в таких предосудительных настроениях. Я честно отвечал на заданные мне вопросы. Я не мог признаться в симпатиях к коммунистическим идеалам и классовой борьбе, если я их не питал. Я не мог объявить себя противником существующего строя, раз я на самом деле таким противником не являюсь. Так я с чистой совестью отвечал в начале процесса. Но с того времени прошло больше месяца, такой срок пребывания в одиночной камере предоставляет вполне достаточное время для размышлений. И вот теперь я считаю своим долгом заявить, что за это время мои убеждения в какой-то степени бесспорно изменились. Он бросил быстрый взгляд на судью, на обвинителя, на присяжных. Судья вежливо кивнул головой, как бы отдавая дань правдивости подсудимого. Господин Папула ответил попфу обычной своей обворожительной, раз и навсегда заученной улыбкой, Присяжные, двенадцать бакбукских обывателей, смотрели на подсудимого с напряженными и неприязненными лицами, больше всего опасаясь коварного подвоха с его стороны. Никогда еще за все время процесса в зале суда не было такой напряженной тишины. Санхо Анейра смотрел на Попфа, словно впервые видел его. «Изменились», — повторил доктор Попф, С таким лицом, словно он сам удивился своим словам. Я не считаю нужным скрывать это обстоятельство. Меня еще в школе учили, что воржантеи не судят за убеждения, судят только за преступления, а преступления ни я, ни мой товарищ по этой железной клетке не совершали. Итак, о моем отношении к коммунистической партии. Первым и единственным в моей жизни деятелем этой партии, с которым мне пришлось столкнуться, был и есть господин Санхо Анейра. Я не мог бы пожелать ни себе, ни присутствующим здесь в зале более сердечного, умного, благородного и культурного друга, нежели господин Анейра, с которым меня так поздно, так нелепо и трагически свела судьба». Долгие месяцы провел я в Багбуке без друзей, в обстановке недоверчивого и зачастую завистливого презрения, не зная, что здесь же в городе живет человек без университетского диплома, но подлинно культурный, чистый и благородный, который так же, как и я, искренне желал и добивался счастья и благосостояния для бедных людей моей Родины. Я не знаком с другими коммунистами, кроме господина Анера. Но если они хоть частично похожи на моего нового друга, то я не могу относиться к их партии, иначе как с чувством глубочайшей симпатии и беспредельного уважения. Теперь о моем отношении к существующему строю и классовой борьбе. Я очень много думал об этом, проводя бессонные ночи в моей камере. Я врач и ученый и мне простительно подходить ко всем волнующим меня вопросам с наиболее понятной мне профессиональной точки зрения. Для того, чтобы действительно отвечать интересам огромного большинства народа, государственный строй должен обеспечить общедоступную, а для беднейших слоев даже бесплатную медицинскую помощь. Этого, к сожалению, в Аржанте еще нет, но этого надо добиваться всеми возможными способами. Мне приходилось сотни и сотни раз посещать больных, живших в ужасающей нищете не потому, что они лодыри или неквалифицированные люди, а потому что кризис лишил их работы. Я знаю множество случаев, когда ребята и взрослые больные чахли и умирали от недостатка молока, масла, мяса и фруктов в то время, когда сотни цистерн молока выпускались в море, Тысячи и тысячи тонн мяса, миллионы ящиков фруктов уничтожались, чтобы сохранить высокий уровень цен. Все это в высшей степени несправедливо. Но ведь всем известно, что простые уговоры, обращение к сердцу, разуму и совести хозяев и собственников редко приводят к положительным результатам. Если это так, а это именно так, то вы должны признать необходимость, а следовательно, И законность классовой борьбы. Здесь мне запретили касаться моего изобретения, по существу запретили говорить о тех препятствиях, которые неожиданно возникли при моих попытках притворить его в жизнь. Я хотел доставить всем нуждающимся возможность получить очень дешевое масло, молоко, кожу, шерсть. Вместо благодарности меня обвинили в связях с сатаной. Я полагал, у нас свободная страна, каждый может писать в газетах то, что он считает необходимым. Я обратился к редактору газеты и предложил прислать ему статью, в которой будет опровергнута ни на чем не основанная дискредитация эликсира Береники. Мне в этом было отказано, по причинам совершенно смехотворным. Постоянно ищущий заказов для своей типографии издатель, отказался напечатать мое объявление опять-таки по мотивам, не выдерживавшим ни малейшей критики. Где же тогда установленная нашей Конституцией свобода печати? Согласитесь, любой на моем месте задал бы себе тот же вопрос. Я пробую сопоставить эти странные нарушения свободы мнений и печати с некоторыми событиями двух предшествовавших суток, и начинаю понимать, что между ними и тем, что произошло в воскресенье 3 сентября, есть связь. Представитель фирмы, неудачно пытавшийся купить у меня мое изобретение, очевидно предпринял все меры для того, чтобы... Тут господин Дан Папула с несвойственной ему резкостью вскочил со своей скамьи и обратился к суде. «Ваша честь, подсудимый использует предоставленное ему времени по существу». Судья кивнул головой. «Подсудимый, вы не должны уклоняться от вопросов, которые служили предметом судебного разбирательства, чтобы всяческими средствами не дать возможность применить мое изобретение на деле». Мне страшно даже вспомнить о том поистине дьявольском применении эликсира, которое было мне им предложено. Подсудимый, я вам вторично предлагаю не уклоняться в сторону, снова остановил его судья. В следующий раз я буду вынужден лишить вас слова. Мне нужно еще только несколько минут. На днях я узнал, что препарат, ни в чем не отличающийся от изобретенного мною, запатентован неким. Альфредом Вандерхунтом, через две недели после того, как была разгромлена моя лаборатория и были похищены все мои записи. Как это могло получиться? Естественно, возникает подозрение, что мой арест по чудовищно нелепому обвинению и... «Подсудимый, я вас лишаю слова. Садитесь!» Подсудимый Санхо Анейра вы имеете возможность высказаться перед тем, как присяжные удалятся на совещание. Анейра медленно провел рукой по своей редеющей черной шевелюрии и начал негромким, но ясным голосом. «Я не убивал и не покушался на убийство Манхема Бераими. Я не только не виновен в этом преступлении, но за свою жизнь ничего не украл никого не убил, не пролил ни одной капли крови. Вот что я хочу сказать. Это не все. Я не только ничего никогда не украл, никого не убил, не пролил чужой крови, но и боролся всю мою жизнь, чтобы уничтожить преступления на земле, в том числе и те, которые официальный закон санкционирует». Как член коммунистической партии, как честный патриот, я боролся против угнетения и эксплуатации человека человеком, и именно поэтому я нахожусь здесь как обвиняемый, именно поэтому мне грозит смертная казнь. Тут только что не дали договорить свое последнее слово моему товарищу по скамье подсудимых. «Я горжусь, что сижу на ней вместе с таким замечательным человеком. Вы можете сказать, что это ничего не стоящие фразы, обмен любезностями между двумя кандидатами на электрический стул, но это не так». Я считаю, я убежден, что таким человеком, как доктор Стифен Попф, должна гордиться и будет гордиться моя родина. Может быть, совсем уже недалек тот день, когда граждане Багбука будут участвовать в торжествах по случаю переименования их города в город Попф. Вы напрасно так презрительно улыбаетесь, господин Папула. Такие ученые, как доктор Попф, рождаются для того, чтобы быть благодетелями человечества. И я знаю страну, где таких людей окружают заслуженным почетом и заботой, где их лаборатории не уничтожаются, а расширяются, где их изобретения не выкрадываются для неизвестных целей, а притворяются в жизнь, и не в интересах, капиталистических прибылей, а для счастья и благоденствия народа. Вы знаете, о какой стране я говорю? Это Советский Союз, о котором вы спрашивали доктора Попфа. Теперь очень коротко о том, о чем меня обвиняют на этом суде. Меня обвиняют в том, что я из мести участвовал в убийстве Манхема Бераиме потому что его отец засадил меня в тюрьму за организацию забастовки на его скотобойне. Больше того, господин Папула заявил с присущим ему красноречием, что преступление, в котором меня обвиняют, совершенно согласуется с моими политическими взглядами, что-то вроде этого». «Господин Попула во время неоднократных допросов показал неплохое знание некоторых принципов и программных установок моей партии, и он, может быть, больше, нежели кто-либо другой в этом зале знает, что это именно так. Зачем же он говорил то, во что он сам не верит?» потому что он стремится во что бы то ни стало представить подсудимых и особенно всех коммунистов в виде членов опаснейшей шайки, угрожающей культуре, жизни и благосостоянию всей страны, чтобы накануне выборов напугать избирателей жупелом красной опасности. Разве не для этой цели все входы в здание суда охраняются с первого дня процесса военными патрулями и полицией? Разве не для этой цели усиленные наряды полиции беспрерывно дежурят в зале заседания? Разве не для этой цели железная клетка, в которой нас медленно жарят на коптящем костре эфемерного правосудия, охраняется усиленным конвоем? Разве не для этой цели публику обыскивают под смехотворным предлогом поисков оружия? Разве не для этой цели нас по четыре раза в сутки в продолжении пяти недель водят по улицам города из тюрьмы в суд и обратно пешком, с кандалами на руках и в плотном кольце полицейских? Разве не для этой цели начальники конвоя по малейшему поводу и совсем без всякого повода кричат: "Назад!" любопытным мальчишкам, пытающимся взглянуть на страшных багбукских убийц? Если не для этой цели, то пусть кто-нибудь попробует придумать объяснение более правдоподобное. Припомните знаменитый процесс Артура Колонетти и его шайки, которая восемь лет держала в панике и ужасе второй по величине и богатству город нашей страны, которая восемь лет пулеметами и подкупами управляла этим городом и значила больше, чем мэр, муниципальный совет, судья и вся полиция вместе взятые. Разве тогда обыскивали всех приходивших на заседание суда? А ведь тогда судили главарей могущественной шайки бандитов, владевшей целым парком бронированных автомобилей и внушительным арсеналом автоматического оружия до да крупнокалиберных пулеметов включительно. Трудно человеку, не побывавшему на этом процессе, поверить, что опытный судья и весьма бывалый обвинитель могут принять всерьез свидетельские показания вроде тех, которыми сейчас оперировал господин Папула. Рассудите сами. Приходит человек и заявляет, что через две минуты после покушения на Манхема Бераими мимо него с огромной скоростью пробежал человек, тут же скрывшийся за углом. Дело происходит поздним осенним вечером. Идет дождь. Но этот удивительный свидетель за короткое мгновение успевает запомнить не больше и не меньше, как ровным счетом, 15 примет, в том числе вес. 70-72 килограмма, и то, что правая рука пробежавшего обнаруживала большую силу характера. Даже днем при ярком солнечном свете такая поразительная память могла бы быть расценена как чудо-мнемоники. Мой защитник уже огласил письмо одного из крупнейших врачей-психологов нашей страны, который торжественно удостоверил, что такая точность и подробность наблюдения за столь короткий промежуток времени психологически совершенно невозможно. А ведь помимо всего прочего, дело происходило в темноте. Свидетель объясняет, он якобы увидел именно меня потому, что в это время в интересах представителя обвинения сверкнула молния. Неужели мне, человеку без систематического образования, напоминать высокообразованному обвинителю, что молнии бывают только во время гроз? А ведь все жители Багбука могут подтвердить, что в этот проклятый вечер лил обычный ливень. Защита представила об этом официальную справку метеорологической станции, и все же господин Попула имел мужество настаивать на том, что показания этого феноменального свидетеля, властителя молний, соответствуют действительности. Показания моих свидетелей отводятся представителям обвинения под тем предлогом, что они частью, участвовали в забастовках или, о ужас, голосовали за коммунистических кандидатов. Зато со страстностью и пафосом превозносится как образец гражданской добродетели, субъекты вроде Суса, который неоднократно находился под судом за темные уголовные делишки и сейчас процветает неизвестно на какие средства превозносятся как образец порядочности и правдивости провокатор и платный осведомитель Нерене, идейный штрейкбрехер и хозяйский лизоблюд Соор. Любой мальчишка простым подсчетом шагов мог бы определить, что в момент, когда произошло нападение на Бираиме я был в доме отстоящим от места преступления на расстоянии около четырех километров. Но что такое простые расчеты для господина Папула, которым владеют совсем другие расчеты? Подсудимые должны быть осуждены во что бы то ни стало, потому что этого требуют интересы классового правосудия. Близятся выборы. И наш смертельный приговор должен испугать избирателей выдуманным для их устрашения жупелом анархии, бессмысленных убийств, которые будто бы принесет с собой победа Народного фронта. Смертный приговор должен помочь угнетателям против угнетенных. Это отлично знают и обвинитель, и судья. Я хочу, чтобы это знали все, были в зале люди, которым хотелось выразить свою симпатию к подсудимым. Они ответили на речь Санхо-Анейра рукоплесканиями. Судья приказал немедленно вывести их из зала суда. Когда судебный пристав при помощи наряда полиции выполнил это приказание, снова воцарилась тишина, и судья произнес свое напутствие присяжным. Он не считал нужным скрывать свое отношение к подсудимым. У него было толстое и добродетельное лицо человека, разбогатевшего в борьбе против истины. Он ненавидел всех и всяческих радикалов, имел какие-то основательные причины враждебно относиться к доктору Попфу. Это чувствовалось во все дни процесса, чувствовалось и в напутственном слове. Грустно улыбаясь, он выразил надежду, что присяжные оставят без внимания изрядно надоевшую всем аржантейцам агитацию, которой подсудимые безуспешно пытались в своих последних словах заменить доказательство своей невиновности, и согласился с глубоко уважаемым представителем обвинения, что идеалы подсудимых однородны с преступлением, в котором они обвиняются. «Правительственная власть Аржантеи, — сказал он в заключение, обратилась к вам, чтобы вы оказали ей крайне важную услугу. И хотя вы знаете, что эта услуга будет тяжела и мучительна, все же вы, я надеюсь, ответите на этот призыв в духе аржантейской лояльности. Да, нет в аржантейском языке лучшего слова, чем слово «лояльность». Исполните же свой долг исполните его как мужчины будьте тверды и единодушны мужи багбука теперь ступайте и обсудите это дело да поможет вам бог в девятом часу вечера присяжные заседатели после полуторачасового совещания вновь появились в зале заседаний Багбукского суда пришли ли вы к соглашению обратился секретарь к старшине присяжных да сударь — ответил старшина, долговязый старик с постным розовым лицом. — Мы пришли к соглашению. — Признали ли вы Стифена Попфа и Санхо Анейра виновными в убийстве? — Да, — ответил старшина, — они виновны в убийстве. «Присяжные признали обвиняемых виновными в убийстве!» С краговоркой прокричал в зал тщедушный, но очень подвижный судебный пристав. «Суд сейчас назначит им наказание!» Секретарь подал судье черную в виде большого квадрата шелковую шляпу. Судья покрыл ею голову в знак печали и сожаления о людях, которых он сейчас по тяжелому долгу своей службы обречет на смерть. Господин Попула, хотя и волновался, смотрел на судью со своей обычной безмятежной улыбкой. Он был рад, что кончился наконец этот проклятый процесс и старался думать не о судьбе подсудимых, которых он так умело подвел к самой пасти смерти, а о своем уже близком повышении в должности. Судья поправил шляпу на голове, откашлялся и обратился к подсудимым, стоявшим за толстыми прутьями железной клетки. Присяжные признали вас виновными в убийстве. Сам я присягал закону, и смягчать единственное наказание, налагаемое законами нашей страны за убийство, я не вправе. Имеете ли вы какое-либо законное основание отклонить смертную казнь? Таким основанием может послужить ваше заявление, что вы имеете дать свидетельское показание по государственному преступлению. Наступило тяжелое молчание. Весь зал замер. Доктор Попф, пронзительно глядя прямо в глаза судье, отрицательно мотнул головой. Молчал и Анейра. Выдержав небольшую паузу, судья продолжал нестерпимо будничным голосом. «Итак». Но Анейра, словно очнувшись, прервал его. «Я могу дать свидетельское показание по государственному преступлению». Все в зале встрепенулись. Господин Попула с гаденькой улыбочкой поощрительно кивнул Анейра. — Говорите, — сказал судья и откинулся на спинку своего кресла, чтобы поудобнее слушать. — Я считаю своим долгом заявить, — начал тихим срывающимся голосом Санхо Анейра, и доктор Попф посмотрел на него с неописуемым ужасом и удивлением. Я считаю своим священным долгом заявить, что сейчас здесь, в зале Бакбукского суда, совершается вопиющее преступление против законов нашей страны. Поп облегченно вздохнул. Главным участником этого преступления являетесь вы, судья Тек Урсус, и вы, прокурор. Дан Попула, я знаю, и вы знаете, что вы были против нас с самого начала, прежде чем вы увидели нас. Прежде чем вы увидели нас, вы знали, что оба подсудимые честные люди и хотят облегчить положение трудового народа. Вы знали, что я коммунист, вы хотели считать и считали коммунистом и доктора Попфа. Вы знали, что я враг того строя, которому вы служите. Вы догадывались, что если доктор Попф задумается над вопросом политики, то и он не сможет остаться равнодушным к капиталистической тирании, господствующей в нашей стране, и поэтому вы сделали все, что в ваших силах, для того, чтобы вынести обвинительный приговор». Я не первый и не последний рабочий, которого капиталисты посылают на казнь. Я страдаю за то, что я коммунист, и действительно я коммунист. Я страдаю за то, что я противник существующего строя, основанного на эксплуатации человека человеком, и действительно я противник существующего строя. Вы только можете убить меня, но если бы вы могли казнить меня дважды, а я мог бы еще дважды родиться на свет... «Я снова стал бы жить для того же, что я уже делал. Я кончил». Теперь поднялся судья Тек-Урсус для того, чтобы произнести формулу смерти. «Вердикт присяжных ясен», — сказал он. «Раз это так, то на мне, как на коронном судье, лежит сейчас только одна обязанность, а именно провозгласить соответствующую формулу». Он повысил голос, постарался придать ему торжественность и хотя бы видимость беспристрастия, которого от него требовал закон. «Рассмотрено и повелено судом, дабы вы, Стивен Попф, понесли наказание смертью от электрического тока, пропущенного через ваше тело, не позднее недели, считая с воскресенья мая 10 дня» текущего года. Так гласит закон. И рассмотрено и повелено судом, дабы вы, Санхо-Анейра...» Его перебил доктор Стифен Попф. Он крикнул. «Вы знаете, что я невиновен. Вы убиваете невинных людей!» В зале раздался пронзительный вопль. Упала без чувств Береника. Судья Тек-Урсус продолжал.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 — проговорил Санхо Анейра. Он глянул на господина Дана Папула, господин Дан Папула отвернулся. Таким образом, суд над бакбукскими убийцами кончился так, как и ожидал господин Прима Падрелли. На другой день в стране развернулась ожесточенная предвыборная борьба, в которой приговор над Попфом и Анейра играл решающую роль, как это предполагал и желал господин Прима Падрелли. И все же в ближайшие дни оказалось, что даже господин прима Падрели не в состоянии всего предвидеть.